Могила в подарок. Глава 15. «Не дожить до рассвета», — повторил я. «Клянусь звездами, Боб, на кой черт тебе все эти мелодраматические обороты? Уж сказал бы прямо, что я пойду на корм рыбам». «Я не уверен, что от тебя останется на перекус хотя бы одному пискарю», серьезно", — серьезно ответил Боб. «Гарри, ты только подумай об этой твари». «Подумай, что она делает! Она переступила порог!» «Ну и что?» – спросил я. «Это много кто может. Помнишь того демона? Он тоже переступил мой порог и учинил здесь изрядный погром». «Начнем с того, Гарри!» – сказал Боб. «Что ты холостяк! Потому и порог, и весь твой дом – понятия относительные!» А вот это твой, Мэллон, человек семейный? Ну и что из этого? Из этого следует только то, что его дом несет в себе гораздо больше смысла. И потом, тот же бы демон вломился сюда, но все, что за этим последовало, можно свести к простому физическому воздействию. Он громил мебель, он плевался кислотой и так далее в этом роде. Он не пытался растерзать твою душу, или погрузить тебя в зачарованный сон? Не слишком наглядная разница, Боб. Еще какая наглядная? Скажи, ты спрашивал разрешение, прежде чем войти в дом Малона? Угу. Подтвердил я. Точно спрашивал. Во-первых, из вежливости, а во... И тебе было бы гораздо сложнее заниматься в этом доме магией, если бы тебя не пригласили войти. Ступи через порог без приглашения, и изрядный кусок твоей силы останется за дверью. Ты смертный, Гарри, и это затрагивает тебя не так сильно, как нашего брата, но все таки затрагивает. И если бы я был существом из мира духов... Начал я. Боб кивнул. Это затронуло бы тебя гораздо сильнее. Если этот кошмар призрак, как ты утверждаешь, Порог удержал бы его не хуже каменной стены. И даже если бы он перешагнул его, у него не осталось бы сил на то, чтобы причинить смертному такие страдания. Я нахмурился, побарабанил карандашом еще немного, потом подчеркал на бумаге, фиксируя все эти соображения. И уж во всяком случае недостаточно для того, чтобы наложить на мало на такое сильное заклятие. Гарантированно. Но что тогда могло проделать такое, Боб? С чем мы вообще имеем дело? Взгляд Боба беспокойно задерзал по комнате. Ну, есть в мире духов две-три твари. Только ты действительно уверен, что хочешь знать это? Я испепелил его взглядом. Ладно, ладно. Во всяком случае, это что-то здоровенное. Такое, что даже части этого хватило, чтобы напасть на Малана и наложить на него заклятие. Возможно, какое-нибудь древнее божество, которое кто-то выкопал ради такого дела. Геката, Кали или кто-то из древнейших. Нет, отрезал я. Пойми, Боб. Если эта тварь действительно такая крутая, она не стала бы курочить подвернувшийся под руку машины и выворачивать наизнанку котят. Не по-божески это как-то. Эта тварь просто бесилась. «Гарри, она переступила порог!» – настаивал Боб. «Призраки этого не делают! Они этого просто не могут!» Я встал и принялся расхаживать взад-вперед по маленькому расчищенному пространству моего магического круга. Это не кто-то из древнейших, охранительные заговоры по всему миру с цепи бы сорвались, поставив на уши хранителя врат, совет и все такое. Нет, это кто-то из местных. Гарри, если ты ошибаешься... Я резко повернулся и нацелил указательный палец в Боба. «А если я прав, значит в городе орудует монстр, и я обязан сделать что-то, пока не пострадал кто-то еще». Боб вздохнул. «Он прорвался через порог!» «Значит...» Я снова зашагал туда-сюда. «Значит, возможно, он нашел какой-то способ попасть туда в обход порога. А что, если он получил приглашение?» «И каким то интересным образом?» – хмыкнул Боб. «Дзень! Пожиратели душ с доставкой на дом? Разрешите войти?» «Черт, а почему бы и нет?» – оживился я. «Что, например, если они использовали для этого Лидию?» Как только она оказалась вне церкви, она стала уязвимой для них. Одержание? Задумчиво протянул Бог. Что ж, это возможно, но она ведь носила твой талисман. Но если эта штука могла обойти порог, может она и для талисмана нашла что-нибудь такое вот. А потом она идет к Малону, прикидывается беспомощной овечкой и получает приглашение войти. «Возможно!» Боб в меру своих возможностей изобразил задумчивое моргание. «Тогда зачем ему губить столько зверюшек на улице? Это не очень вписывается. Слишком много предположительного». Я покачал головой. «Не, нет, я нутром чувствую. Я слышал это от тебя и прежде». Помнишь, когда ты хотел изготовить умный динамит для той горнодобывающей компании? Я насупился. Я тогда сильно не досыпал. И потом система пожаротушения сработала как надо. Боб презрительно впыркнул. Или когда ты хотел заколдовать метлу, чтобы на ней летать. Помнишь? Тебе, наверное, целый год потребовался на то, чтобы выморгать пыль из глаз. Не отвлекайся, будь так добр. Боркнул я. Мне пришлось сдавить голову руками, чтобы она не лопнула от избытка теорий, отсортировывая только те, что не противоречили известным мне фактам. Все предположения сводятся к двум. Э, вариант А. Мы имеем дело с каким-то богоподобным существом, в каковом случае мы оказываемся в глубокой заднице и при за преуменьшение достается Гарри Дрездену. Я снова испепелил его взглядом. Или я назидательно поднял палец. Вариант Б. это гадина – дух, что-то из такого, что мы уже видали, и он вовсю использует дым и зеркала в рамках уже известных нам правил. В обоих случаях, мне кажется, что Лидия знает больше, чем говорит. Бо женщина, обладающая преимуществом перед мистером галантностью. Ну и каковы твои шансы?» Пфу! заявил я. «Если только мне удастся найти ее и выяснить, что ей известно, я распутаю это дело сегодня же». «Ты забываешь про третью возможность!» Жизнерадостно заметил Боб. Вариант В. Это что-то совершенно новое, чего ни ты, ни я не знаем. И ты по собственному невежеству попадаешь прямо в пасть Харибди. Ты большой мастер ободрять. Сказал я, застегивая на руке браслет и надевая на палец кольцо. Оба талисмана приятно покалывали кожу защитной энергией. Боб каким-то образом ухитрился нахмуриться. «Эй, харибди где это, что слону дробинка! Что ты задумал?» Я одолжил Лидии свой талисман мертвеца. Пояснил я. «О, слушай, даже поработав с тобой столько лет, мне с трудом верится, что ты отдал его первой встречной девчонке». Я нахмурился в ответ. Если он все еще у нее на руке, я смогу запеленговать его, точно так же, как отыскиваю потерявшиеся обручальные кольца. «Супер!» – сказал Боб. «Задай им жару, Гарри! Флаг тебе в руки, барабан на шею и штурмуй замок в свое удовольствие!» «Не так быстро!» – остудил я его. «Может статься, талисман вовсе не на ней. Если она заодно с кошмаром, Она могла выбросить его, едва выйдя от меня. Вот тут на сцену выходишь ты. «Я?» – пискнул Боб. «Вот именно. Ты сейчас отправишься в город, потолкуешься своими информаторами. Посмотрим, удастся ли нам отыскать ее до заката. У нас всего два часа». Гарри! взмолился Боб. «Солнце еще высоко. Я устал, как собака». Я не могу шляться по округе, как какой-нибудь безмозглый фейры. «Возьми мистера», — предложил я. «Он не откажется прокатить тебя верхом. Ему это, кстати, тоже полезно. Пусть поучится. Ты его только не угробни нароком». их! вздохнул Боб. «Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом, так? Гарри, ты талант в землю зарываешь». Тебе бы агитатором работать. Так я имею твое разрешение на выход? Ага, буркнул я. Исключительно в рамках этого задания. И не вздумай снова терять время, шляясь по женским раздевалкам. Я задул свечи, выключил обогреватель и полез вверх по лестнице. Следом за мной поднялся и боб, выскользнув из глазниц черепа этаким чуть светящимся облачком. Облачко подлетело к мистеру, дремавшему на теплом пятачке у почти погасшего камина, и скрылось в его густом меху. Мистер сел, уставился на меня своими желто-зелеными глазищами, потянулся, помахал из стороны в сторону огрызком хвоста и, сипля, мяукнул. Я хмуро покосился на Боба с мистером, напялил ветровку, Прихватил жезл и портмоне с причиндалами для изгнания бесов. Сунул их в старый акушерский саквояж, и без них полный всякого хлама. «Пошли, ребята!» — сказал я. «Мы идем по следу. Преимущество на нашей стороне. Разве может что-нибудь пойти не так, как надо?»